сюда приходили как нежные боги в венках из листвы что старинней чем мир и старые главы и строгие ноги месяца и линии. Мир. Теперь мы приходим Ордой дикарей Гордых и голубоглазых И шепчем Скорее, скорее, скорее Чужбина да сгинет В кровавых заразах С оружием палец В шестоперах На теле кожи рыси И клич На смелых горах Несет нас К вольной выси